Глава 20 Эрцгерцогини и Габсбургские Нидерланды. В конце 1760-х годов Мария Терезия распорядилась полностью переделать зал гигантов. Кейзензаль. В Инсбургском дворце Габсбурга в Тироле. Ей никогда не нравились гигантские фрески с Гераклом, давшие название залу, так как на них то тут, то там слишком много ноготы. На обычной для нее смеси французского и немецкого императрица писала «Илера der Familienzahl anstatt deren Reisen», то есть «вместо гигантов здесь должен быть семейный зал». Зал переделали в соответствии с ее пожеланиями, скрыв фрески обоями и развесив по стенам портреты членов императорской семьи, но название у него осталось прежним. Обновленный зал гигантов воспевал плодовитость Марии Терезии. В его дальнем конце висит портрет императрицы с мужем, императором Францем Стефаном и наследником Иосифом II. А вдоль стен — огромные портреты их остальных 15 детей. Причем умершие в младенчестве изображены вместе, парящими над облаками в сопровождении полупрозрачного Херовима. Над детьми разместилась галерея из портретов 20 ее внуков с пробелами для тех, что еще родятся и несколько особенно знатных зятьев. В большинстве фамильных галерей развешено изображение предков, но зал гигантов обращен в будущее, к династии, которая пережила угрозу угасания и теперь полнится потомками стараниями без устали рожавшей королевы-императрицы. Из 16 детей Марии Терезии 11 были девочками, три из которых умерли в младенчестве. Восемь выживших изображены в зале гигантов цветущими и прекрасными, в нарядах из самого дорогого дамаста. Некоторые написаны со щенками, символом верности у ног. Хотя их уже выдали замуж, они показаны завидными невестами, способными добавить блеск и репутации супруга и родить детей, которые со временем также станут достойными женами и мужьями. На мужских портретах в противоположность женским герои принимают воинственные позы, А фоном им зачастую служат сцены сражений. Основным предназначением женщины из рода Габсбургов было рожать наследников мужского пола. Удачи, если эта женщина красива. Красота делает задачу мужа менее обременительной, тем более что матку, как тогда считалось, нужно чаще орошать, чтобы она не сохлась. Карл VI описывал в дневнике, каким облегчением было для него увидеть, что внешность его невесты Елизаветы Кристины белые лилии оправдала все ожидания. Прибыла королева. Королева мила, красива, добра. А еще от королев ожидали набожности и скромности, продемонстрировать которые можно было паломничествами, участием в крестных ходах, омовением ног бедняков, к счастью, предварительно вымытых, а во вдовстве — доживанием века выединения при каком-нибудь монастыре. Неспособность родить наследника часто объясняли недостатком духовности, так что плодовитость и набожность были связаны. Образование женщин из рода Габсбургов соответствовало тем ожиданиям, которые на них возлагались. Обучали их в первую очередь языкам, так как большинству девушек предстояло выйти замуж за иностранцев. Поэтому кроме латыни им преподавали итальянский, французский и испанский. В каком-то объеме преподавался и немецкий. Но гавсбургские женщины, как и их компаньонки-аристократки, обычно говорили на диалекте не менее вульгарном, чем у судомойки. Немецкий Мария Терезия был особенно грубым. Кроме языков, девочек учили музыке, танцам, живописи и рукоделию. А вот с мужскими дисциплинами — географией, геральдикой и камерализмом — их не знакомили. Удивительно, но даже зная, что Мария Терезия унаследует власть, Император Карл VI не внес никаких изменений в ее образование. Впоследствии императрица жаловалась, что восхождение на престол далось ей непросто. Отец не изволил хоть как-то посвятить меня в правила управления государством или международных отношений. Несмотря на это, для своих дочерей она тоже не пожелала расширить круг изучаемых дисциплин, советуя им держаться в стороне от политики. Среди женских портретов в зале гигантов есть один особенный. Это эрцгерцогиня Мария Анна, старшая из доживших до зрелости дочерей Марии Терезии, сподвижница Игноца фон Борна, а впоследствии светская аббатиса и, предположительно, масонка. Тому, кто захотел бы взять ее в жены, пришлось бы где-то разместить ее научную коллекцию из 7923 минералов, 195 образцов жуков и 371 бабочки на булавках. Ее портрет — предостережение возможным женихам. Мария Анна изображена у письменного стола, на котором груды бумаг, книги и глобус. Она указывает на лежащее на столе перо. Это синий чулок, предупреждает зрителя-художник Мартин ван Майтенс. Интересы этой женщины не ограничиваются браком и детьми. Они распространяются на другую сферу устремлений Габсбургов — научное познание. Пример Марии Анны показывает, что машина для размножения и образец набожности — не единственные возможные роли габсбургской женщины. Оставались и другие призвания, самым частым среди которых было политическое. Габсбургские правители отдавали своим родственницам посты наместников и губернаторов. Здесь, как и во многом другом, тонн задал Максимилиан I в 1507 году поставивший править бургундии и Нидерландами вместо себя свою овдовевшую дочь. Но сказывались, впрочем, и испанские связи. В Арагонии и Кастилии женщинам без особых препятствий дозволялось править и на равных с мужчинами участвовать в разделе наследства. Знатные испанки вплоть до конца XVIII века сидели на полу по-турецки, скрестив ноги, но это не мешало им занимать самые высокие посты. В XVI веке, Карл V сделал красавицу-жену Изабеллу Португальскую своим регентом в Испании. От лица последнего в испанской линии Габсбургов несчастного Карла II правила в статусе регента и куратора его вдовая мать Марианна Австрийская, которая манипулировала юным монархом столь же безжалостно, сколь дурно разбиралась в государственных делах. По заведенному порядку наместниками Нидерландов могли быть только члены правящего дома. Однако на эту роль не всегда хватало законных наследников мужского пола. Именно поэтому управление страной пришлось отдать бастарду Дону Хуану. Женщины тоже брали огонь на себя. Большую часть XVI века наместниками Гавсбургских Нидерландов были они Маргарита Австрийская, Мария Венгерская и Маргарита Пармская, одновременно и женщина, и батард. В 1598 году Филипп II полностью уступил власть над Испанскими Нидерландами своей дочери Изабелле и ее мужу Альбрахту, приходившемуся Филиппу племянникам по обоим родителям. Всю совместную жизнь Изабелла называла Альбрахта кузеном. Филипп рассчитывал, что потомки Альбрахта и Изабеллы станут суверенными герцогами Нидерландов, но этот брак оказался бесплодным. После смерти Альбрахта в 1621 году Изабелла убрала из брюссельского дворца своих попугаев и карликов, остригла волосы и надела монашеское облачение. При этом вплоть до самой смерти в 1633 году она продолжала править, но уже не как суверенная эрцгерцогиня, а от имени Филиппа IV Испанского. После этого наместниками Нидерландов назначались то родственники мужчины испанского короля, то, если таковых не случалось, Кастильские и Португальские гранды в состав испанских Нидерландов входило 10 провинций, располагавшихся приблизительно на территории современных Люксембурга и Бельгии, но разделенных посередине независимым епископством Льежа. У каждой из провинций были особые права, свободы, привилегии, обычаи и традиции, уважать которые клялся каждый новый наместник. Писанный свод этих прав и обычаев имелся, однако, только в Брабанте, что обеспечивало правителям определенную свободу в их толковании. И тем не менее, принцип, требовавший при обложении населения новым налогом получить согласие его представителей, всегда оставался незыблемым, что существенно ограничивало власть наместника. В испанских Нидерландах испанская культура соединялась с фламандской. В городах часто ставились испанские пьесы, как в оригинале, так и в переводе. У одного только Лопе де Веге фламандский было переведено 19 произведений. Испанские ценители искусства, и не в последнюю очередь сам король, покупали картины фламандских художников, а Альбрехт и Изабелла заказывали Рубенсу работы и для своего брюссельского дворца Куденберг, и для различных храмов в Испании. Обычно это были картины религиозного содержания, в которых преломлялись главные темы габсбургского благочестия — почитание Евхаристии и культ Девы Марии. Более приземленный культурный обмен — Состоял, например, в том, что в период с 1638 по 1647 год более ста фламандок вышли замуж за испанских военных антверпенского гарнизона. Даже во фламандском языке стали появляться кое-какие испанские заимствования. Скрепляющим раствором тут была религия. Разделение Нидерландов в конце XVI века на протестантский север и католический юг согнало с насиженных мест огромной массы людей. Из десяти южных провинций, оставшихся под властью Испании, ушли около 150 тысяч беженцев. Испанские Нидерланды прониклись духом и формой барочного католицизма, обзаведясь самой густой в Европе сетью придорожных распятий, часовен и статуй святых. Монашеские ордена, особенно иезуиты, не только обратили всех жителей в католичество, но и привили им глубокую религиозность. К 1640 годам во фламандско-бельгийской провинции Ордена Иезуитов насчитывалось почти 900 священников, по 8 на каждые 10 тысяч жителей. Тогда как в Испании этот показатель равнялся пяти а во Франции всего одному. Местные семинарии готовили святых отцов не только для самих испанских Нидерландов, но и для иезуитских миссий в Латинской Америке, Анголе и Китае. Во время войны за испанское наследство Испанские Нидерланды сначала захватила Франция, а затем ненадолго — союзные силы Республики Соединенных Провинций и Британии. По итогам переговоров 1713-1714 годов, эти земли отошли Карлу VI. Однако Раштатский мир обязывал императора чтить права и свободы провинции теперь уже австрийских Нидерландов. Маркиз де Брие, бесчестный сардинец на службе у Карла, принимал от имени своего господина присягу за присягой в ходе пышных церемоний, для которых развешивал гебелены с изображениями военных побед императора. А вместо положенного в таких случаях городского ополчения демонстративно выстраивал отряды фузеляров и гренадеров. Каждой такой инаугурации, однако, предшествовали ожесточенные переговоры с сословным съездом провинции, которые ограничивали реальную власть габсбургского правительства. Согласовывать приходилось даже стоимость праздничного фейерверка. Несмотря на демонстрацию Карлом VI военной силы, править австрийскими Нидерландами по-прежнему нужно было на принципах общественного согласия, как и при испанском владычестве. Подобно своим испанским предшественникам, Карл VI и Мария Терезия назначали наместниками Нидерландов своих родственников, в том числе и женщин. 30 из 80 лет австрийского правления во главе Нидерландов стояли эрцгерцогини. К этому сроку можно прибавить еще 20 лет с 1754 по 1773, когда от лица герцога Карла Александра Лотаринского, наместник в 1744-1780 годах, в статусе мадам Хойаль правила его сестра и, соответственно, заловка императрицы Марии Терезии Анна Шарлотта светская настоятельница аббатства Сен-Вадру в Монце. Сменявшие друг друга правительницы были настроены вполне реформаторски, но вместе с тем умели учитывать интересы многочисленных групп влияния австрийских Нидерландов. При этом они действовали в целом независимо и нередко блокировали деятельность уполномоченных, присланных из Вены для общего надзора. Ни Карл VI, ни Мария Терезия при этом не хотели ссориться со своими наместниками и нарушать статус-кво. Нидерланды с лихвой обеспечивали себя в финансовом отношении, да еще и вносили деньги в тайный фонд, откуда оплачивалась покупка голосов, благодаря которым сын Марии Терезии Максимилиан был избран архиепископом Кёльна. Австрийское правление способствовало развитию торговли и промышленности. Строительство дорог и каналов расширило международный товарообмен и удвоило доходы от таможенных пошлин. При поддержке своей сестры Батиссы Карл Александр Лотаринский финансировал недавно основанную Академию наук, курировал продление канала лёвен и содействовал некоторым из первых научных опытов в области электричества, атмосферного давления и термодинамики. Как и его брат Франц Стефан, Карл Александр был масоном, а еще неисправимым распутником, который делил любовницу с Казановой. На нас дошел его язык жестов, описание системы знаков, которыми можно было соблазнять куртизанок в театре. Поправляя шейный платок, показываешь, что хочешь увидеться наедине, понюхав табак, приглашаешь в свою ложу и так далее. При всем этом прогрессе экономика австрийских Нидерландов оставалась преимущественно аграрной, и во времена Иосифа II аристократы-землевладельцы к его неудовольствию по-прежнему задавали тон во многих провинциальных собраниях и городских советах. В религиозном отношении австрийские Нидерланды тоже оставались своего рода музеем. Католическое просвещение стремилось примирить католицизм с научным методом, поддерживать правителей в борьбе со злоупотреблениями клириков и взращивать в людях веру через личное благочестие, а не коллективные ритуалы. Правительницы австрийских Нидерландов и слышать ни о чем подобном не желали. В 1730-х годах Эрцгерцогиня Мария Елизавета боролась с распространявшимся по Европе янсинизмом. Это учение о том, что спасение души целиком зависит от Божьей милости и даруется немногим, призывало упростить религию и очистить ее от пышных церемоний. Карл VI рекомендовал Марии и Елизавете действовать осторожно, но та санкционировала арест священников-янсинистов. Кроме того, она не исполнила повеление императора отменить право искать убежище в церквях, несмотря на то, что им широко злоупотребляли дезертиры. Католическое просвещение особенно не одобряло иезуитов, считая их богословие чересчур догматичным. Но в австрийских Нидерландах Карл Александр с сестрой не вняли призывом ограничить влияние ордена и вывести из его ведения образование священников. В свои личные духовники Оба они тоже неизменно выбирали иезуитов. Цензура религиозных текстов и сочинений янсенистов в Нидерландах постоянно ужесточалась, тогда как в Вене ее все больше ослабляли. Монастыри по-прежнему купались в роскоши, не ведая янсенистской строгости. Даже в 1789 году монахи аббатства святого Петра в Генте поминали своего почившего настоятеля большим выбором мясных и рыбных блюд, включая осетрину десертом из ананасов, дынь и груш, кофе или ликерами, а потом еще и устрицами. Набожная Анна Шарлотта умерла в 1773 году, после чего Карл Александр тут же возвел свою любовницу в статус консорта и зажил, как хотел, уже не боясь упреков. Как и большинство высокопоставленных распутников, в народе Карла Александра искренне любили. Даже обычно скупые провинциальные собрания одобрили установку его бронзовой статуи, открывал которую сам герой, облаченный в тогу римского императора. Сохранился дневник принца, где описаны праздные дни, занятые долгими обедами, охотой, популярными пьесками и карточными проигрышами. Умер Карл Александр в 1780 году. Едва он скончался, на сонные австрийские Нидерланды вихрем налетел Иосиф II. Родившаяся в именина своей матери Мария кристины была любимой дочерью императрицы Марии Терезии. В начале 1760-х годов юная Мими близко сошлась с первой женой Иосифа II, Изабеллой Пармской. Возможно, она не воспринимала эту связь как сексуальную, но ее письма к Изабелле недвусмысленно говорят о физическом влечении. «Я люблю тебя бешено и жажду целовать тебя. Целовать тебя и чтобы ты меня целовала». «Целую твою ангельскую попку». «Erds anglishes archel» и так далее. Изабелла умерла от оспы в 1763 году, и чтобы оправиться от горя утраты, Мими вышла замуж за безземельного Альбрахта Саксонского. Мария Терезия осыпала молодого принца титулами, в основном ничего не значащими. Однако один из них, герцога Тешинского, имел вполне материальное выражение в виде земель, в оставшиеся у Габсбурга в части Силезии. Чтобы Мими была поближе, Мария Терезия назначила Альбрехта своим регентом в Венгрии. Более подходящую должность палатина пришлось бы утверждать в Венгерском государственном собрании, а созывать его императрица избегала. 15 лет Альбрехт прилежно правил Венгрией из столичной Братиславы, расположенной всего в двух днях конного пути от Вены. Любовь Альбрехта Гёне могла сравниться лишь с его преданностью масонству. После смерти Мими в 1798 году он выразил обе свои страсти в мраморном надгробии поразительной эксцентричности, воздвигнутом в Венской церкви Святого Августина. Из военная кановая композиция включает фигуры скорбящих, входящих в гробницу в виде масонской пирамиды. Однако, вместо масонского всевидящего ока расположен медальон с профилем «Мими». Еще больше изумляет в этом надгробии полное отсутствие христианских символов. В 1780 году Иосиф II поставил Альбрехта и «Мими» управлять австрийскими Нидерландами, но при этом направил туда своим министром-посланником графа Бельджойзо, приказав ему воплощать императорский план всестороннего реформирования церкви и государственного управления. Таким образом, фигуры наместников превращались в чисто декоративные. Так или иначе, незадолго до прибытия в Нидерланды новых правителей, Иосиф побывал там лично. Он путешествовал без помпы, останавливаясь в гостиницах, но находил время принимать просителей и допрашивать чиновников. А приказал убрать прочь алтарные панели кисти ван Эйка с обнаженными Адамом и Евой. Впоследствии срамные части прародителей закрасили. Иосиф пробыл в Нидерландах не полных два месяца, но не сомневался в непогрешимости своих наблюдений, а советами Альбрехта и Мимини особенно интересовался. Он без обиняков заявил им, что министров выбирают за таланты и умения, а для наместников единственный критерий — высокий титул. В австрийских Нидерландах Иосиф развернул те же церковные реформы, что и везде. Насаждал веротерпимость и гражданский брак, закрыл 160 монастырей, запретил большинство религиозных праздников и сосредоточил все духовное образование в единственной на всю страну семинарии. Завидовать ею Иосиф поставил бескомпромиссного янсениста Фердинанда Штегера, чьи взыскания в области ранней церковной истории привели его к отрицанию большей части католического богословия. Студенты отказались записываться в семинарию, устроили демонстрацию и повесили чучело Штегера. По приказу графа Бильджоэза демонстрантов разогнали войска. Иосиф, ничуть не смутившись, гнул свою линию и в 1787 году упразднил в Нидерландах исторические провинции, заменив их на 10 округов под управлением назначаемых им интендантов и закрыл за ненадобностью многие местные суды. Реформы Иосифа били почти по всем общественным институтам и классам. Слухи о повышении налогов и призыве в армию довершили дело. 30 мая 1787 года толпа заполнила центр Брюсселя, Пошли известия об убийствах и грабежах. Появившись глубокой ночью на балконе над главной городской площадью, Альбрехт и Мими успокоили народ, обещав отменить все реформы Иосифа. Мятежники разошлись, в церквях зазвонили колокола, и наутро карету наместников встречали на улицах приветственными криками. Камергер Брюссельского двора полагал, что хладнокровие Мими спасло положение, но сама Мария Кристина предчувствовала недоброе и не напрасно. «Сохрани бог», — писала она в дневнике, чтобы это проявляемая к нам любовь не обернулась нашей погибелью. Министра Иосифа II одобрили поступок наместников, но сам император резко осудил его как возмутительную капитуляцию. Он пошел на некоторые уступки, в частности, отозвал Бильджоэза, но затем восстановил почти все реформы и начал стягивать в австрийские Нидерланды войска. Генералу, находившемуся на месте событий, Иосиф писал, «Не бойтесь учить их страхом От угроз всегда переходите к действию, и ни в коем случае не стреляйте поверх голов или холостыми. Но войска, которые Иосиф намеревался ввести в Нидерланды, пришлось перебрасывать на другой конец Европы на войну с турками, что оставило страну без всякой защиты. Революция, до сих пор консервативная, направленная на восстановление религиозного и политического статус-кво, радикализировалась, Демократические политики, все более вдохновляясь событиями по ту сторону французской границы, выдвинули такую программу социальных реформ, которую Иосиф не мог бы и вообразить. В 1789 году консервативные и радикальные революции слились воедино, и ополченцы обоих лагерей смели австрийскую армию. В начале следующего года делегаты провинций провозгласили Соединенные Штаты Бельгии. И это было первое в истории официальное употребление слова «Бельгия». Альбрехт и Мими в этот момент уже находились в изгнании, а Иосиф лежал на смертном одре свое последнее письмо Иосиф адресовал Мими. Оно было коротким, но тёплым. Он обнимал её на расстоянии и прощался навсегда. По правде говоря, Иосиф так и не простил Мими того, что она отняла у него привязанность матери, а затем и первой жены Изабеллы, которую он любил всем сердцем. Однако, случись ему узнать про тайные литературные занятия покойной Изабеллы, Иосиф был бы шокирован. Среди рассуждений о смерти, философии и коммерции, там есть короткое эссе, озаглавленное "Трактат о мужчинах". В этой диатребе она клеймит мужскую пол как бесполезных животных, которые тщеславны, свои корыстные, себялюбивые и не обладают разумом, присущим только женскому полу. Мужчины ценны лишь тем, что своими пороками подчеркивают женскую добродетель, и Изабелла верила, что угнетенное положение женщин однажды сменится их господством. В другом сочинении она жалуется на судьбу принцессы. «Безрадостность существования, вечная зависимость, оковы придворного этикета». Жалобы Изабеллы можно понять. Она воспитывалась при чопорном пармском дворе, где женщинам предписывалось вести себя как легкомысленным. Но по определению певца Кастрата Фаринелли, совершенно безмятежным нимфам. Нимфы они или нет, их фигуры искажали закрепленные на бедрах огромные фижмы, призванные демонстрировать плодовитость владелицы и обилие дорогих тканей в ее семье. В Вене и, собственно, при Гавсбургском дворе, мода была той же, но отношения несколько иными. Эрцгерцогини, жены и вдовы то и дело вырывались там за пределы женской сферы, ограниченной воспитанием детей и церковью, в традиционно мужскую область общественной жизни. Со своих портретов эти женщины смотрят на зрителя сверху вниз, сидя в уверенных позах за письменными столами, на которых громоздятся короны, глобусы, а иногда и документы. Однако в вене того времени такое нарушение границ ни в коей мере не считалось посягательством на установленный порядок вещей или подрывом, основанной на гендере властной иерархии. Младшая дочь Марии Терезии, Мария Антуанетта, Мария Антония, вывезла во Францию убежденность, что женщины могут играть заметную роль в жизни общества. Она позволяла себе не замечать гендерных границ, что давало французским недоброжелателям повод обвинять ее в попирании любых ограничений и, соответственно, позволяла приписывать ей любые преступления. Лесбийскую любовь, инцест, пагубное влияние на политиков через будуар Даже ее тело, как говорили, не подчинялось правилам. За пышными юбками будто бы скрывались гротескные уродства. О женщинах из дома Габсбурга в подобной истории морального и физического разложения никто до сих пор не сочинял. Да и та власть, которой иные из них обладали, вплоть до императорской, не считалась противоестественным извращением. Для габсбургских женщин источником власти и ее законности была династия, величие которой перевешивало биологические различия.